«Жизнь Ангелины. Россия. Санкт-Петербург. Наши дни. После комы. «Айрин? Кто такая Айрин?» Мой хриплый голос эхом отдалялся от меня. Я открыла глаза и увидела перед собой двух незнакомых женщин в белых халатах. Они быстро переглянулись между собой, потом одна выбежала, а другая подскочила ко мне. «Какой сейчас год?» Прерываясь на глубокие вдохи, произнесла я. Беспорядочные мысли, как рой жужжащих пчел в улье, не позволяли мне сосредоточиться. Я не могла ухватиться за какую-то одну. «Это мы у вас должны спрашивать», заботливо улыбнулась женщина, которая осталась со мной, поглаживая меня по плечу. Я б тоже запуталась в датах после тридцати девяти дней комы. «Какая кома?» Я взволнованно осмотрелась по сторонам, не понимая, о чем она говорит. Попыталась присесть, но чья-то тяжелая рука уперлась в мое плечо и не позволила мне это сделать. «Спокойно, милая», — услышала мягкий голос и увидела перед собой еще одно незнакомое лицо немолодого мужчины. Глаза его скрывались за очками, толстые линзы которых как будто мешали мне заглянуть в его душу. «Что происходит? Где я?» Я почувствовала, как в области солнечного сплетения что-то забурлило, как будто закипала вода в кастрюле, поднимая крышку вверх. Так порывалась вверх моя грудная клетка. Я прижала ладонь к солнечному сплетению, вновь жадно хватая воздух ртом. «Тяжело дышать!» Едва выговорила я, а потом снова провалилась в бездну. Удар. Вспышка. Темнота. Я смотрела на происходящее сверху вниз. Макушки людей сновали туда-сюда, как будто чья-то невидимая рука переставляла фигурки на шахматной доске. В центре были две перевернутые машины — легковая и фура. Рядом стоял белый фургон, на крышке которого крутилась синяя мигалка а к ним двигались пожарные машины. Вой сирен давил на барабанные перепонки. Этот звук перебивали голоса и рыдания. Как будто я находилась на месте какой-то катастрофы. В мыслях всплыло сравнение падения башен Близнецов. Примечание автора. Имеется в виду разрушение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Я оттолкнула из мыслей картинки теракта и стала опускаться ниже к трем телам, которые были прикрыты белыми простынями. Но мои глаза видели каждое тело сквозь окровавленную ткань, как на рентгене. Одно тело мне было незнакомо. Это водитель фуры. Ко второму я прижималась каждую ночь в нашей общей постели. Это был мой любимый человек. Мой муж. Его глаза были закрыты а губы застыли в вечной улыбке. Я быстро заморгала, надеясь, что картинки перед глазами исчезнут. Но когда снова сосредоточила взгляд на телах, осознание произошедшего не заставило себя долго ждать. С губ сорвалось рычание, подобное рыку раненой волчицы, которая понимала, что ее волчонка и волка убил охотник, а ее почему-то оставил жить с этой глубокой раной. Я зажала рот ладонями, но никто даже не поднял голову на мой крик. Никто не обращал на меня внимания. Никто меня не слышал. Моя внутренняя катастрофа была отнюдь не слабее падения башен-близнецов. Рухнула моя жизнь. Я заметила маму. Она плакала возле тела девушки, рядом с которым суетились люди в синих комбинезонах. Этой девушкой была я. Я опять закричала, но опять на меня никто не отреагировал. Я спустилась ближе к своему телу. Все лицо было в крови. Кровь вытекала из опухшего носа, из разбитой брови и изо рта, вместе со сдавленным стоном. «Сын...» Моя шея была зафиксирована шиной. Одну руку держала мать, перебирая тонкие пальцы. Другая неподвижно лежала на кушетке. Я никогда не выходила в астрал из физического тела, но сейчас на ум пришло именно это сравнение. Будто душа воспарила над телом, вышла из него. Я осмотрелась по сторонам в поисках своего ребенка и увидела его маленькое тельце в нескольких метрах от тела мужа. Оно тоже было прикрыто белой простыней. Рядом с ним сидела свекровь и громко рыдала. Она так не оплакивала сына, как оплакивала единственного внука. Я ринулась к сыну. Замерла над ним, остановленная улыбкой на его лице, такой же, какая навсегда застыла на лице его отца. Но больше меня повергли в ужас глаза, которые оставались открытыми. Я попыталась сорвать простыню с лица сына, но мои руки прошли сквозь. Голоса людей доносились как будто из узкого тоннеля. С каждой услышанной фразой я уплывала в бездну. Пожар локализован. Трех человек спасти не удалось. Среди них ребенок. Легковой автомобиль выскочил на встречную. Произошло столкновение с фурой. Я открыла глаза. Медленно повернула голову сначала влево, потом вправо. Но никого не увидела. «Господи, что за безумные сны!» Выдохнула я, борясь с желанием разрыдаться от страха и беспомощности. Тикающий звук давил на мозг, как будто кто-то ритмично стучал молоточком по моим вискам. «Где мой муж?» — чуть громче сказала я. «Позовите его!» «Кто-нибудь! Позовите моего мужа!» Надо мной склонилось уже знакомое лицо немолодого мужчины в очках, в которых я увидела свое отражение. «Я в больнице, да?» Попыталась подняться, но его ладонь снова уперлась в мое плечо. «Все верно», — ответил он. «Вы в больнице». «Позовите моего мужа, пожалуйста!» Почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Я не плакса, это все лекарства, которые мне вкололи, прежде чем я провалилась в тот кошмар». «Ангелина», — мужчина виновато улыбнулся. Я закрыла глаза. «Только не говорите!» Я зажмурилась. «Вы помните, какой сейчас год?» «Уж точно не 1916-й!» Процедила сквозь зубы я. «Постарайтесь отвечать серьезно», попросил мужчина. «2016-й». Я открыла глаза и уставилась на него. «Хорошо», кивнул он. «Вы помните, что случилось с вами до того, как вы оказались тут?» «Нет, не помню!» Я начинала злиться. «Вы можете позвать моего мужа? Я хочу увидеть его, услышать его голос!» Почувствовала, как комок в горле снова перекрыл дыхание. «Не заставляйте меня снова вводить вам успокоительное», — выдохнул мужчина. Я вновь предприняла попытку принять вертикальное положение, но почувствовала, что мешает какой-то инородный предмет на шее. «Это шина», — объяснил мужчина. Я слышала его голос, но уже не видела лица. «У вас вывих. Тридцать девять дней назад произошла авария. Мой муж...» — перебила его я. Комната закружилась перед глазами. Это же был сон, это не могло быть правдой. «Мой сын!» Я вновь увидела два любимых тела под белыми простынями. Улыбки, застывшие на любимых лицах. Открытые глаза сына. «Нет-нет-нет, пожалуйста!» Я всхлипнула. «Скажите мне, что они живы!» «Давайте вы успокоитесь, и мы вернемся к этому разговору позже. Обещаю!» Надо мной вновь склонилось лицо, и я заглянула в его глаза сквозь толстые линзы очков. «Как же сложно сообщать о смерти!» Я посмотрела на его губы, но они не шевелились. «Какими словами мне сказать ей, что ее сын и муж погибли в аварии?» Я задержала дыхание, а потом снова провалилась в сон.